Габи не захотела бы его видеть, однако она не проявляла таких намерений. Напротив, она перевезла из своей квартиры к нему все комнатные растения, ежедневно расчесывала Берни, помогала Биллу приводить в порядок его жилище, стараясь создать в нем уют. Едва закончив вторую перестановку мебели, она мягко спросила у Билла. «Послушай». «Когда ты будешь звонить?» Габи не хотела понукать Билла, но ему надо было бы выяснить отношения с Мелвином. С момента объявления вердикта прошла неделя, а Билл делал все, что угодно, только чтобы не звонить ему. «Кому звонить, дорогая?» Билл нахмурил брови, делая вид, что не понимает. «Знаешь...» Мне больше нравится, как диван стоял минуту назад. Кстати, вчера я в центре видел классные светильники. Думаю, мы завтра могли бы за ними съездить. — Не надо мне говорить про светильники, — погрозила пальцем Габи. — Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Ты должен был позвонить Мэлу. И не спрашивай меня, какому Мэлу. Мэлу Векслеру. Билл застенчиво улыбнулся. «Я лучше поеду с тобой за светильниками». Однако во второй половине дня Габи все же заставила его позвонить. Секретарша сказала, что Мэл на совещании у руководства телекомпании и появится в офисе теперь только в понедельник. Билл доложил это Габриэле. Тара смеялась. — Ну, ладно, значит, ты получил отсрочку. Они замечательно провели уикенд, отдыхали, лежали у бассейна, один раз ужинали у Майка, а в субботу поехали в ма Мэйсон, чтобы отметить победу. В понедельник утром Мэл позвонил сам, но ничего по телефону не сказал, а попросил Билла зайти во второй половине дня. Тот обещал заехать и еще раз поблагодарил Мелла заявку в суд. — Что он сказал? — спросила Габи. — Что утраивает мою зарплату, вас всех выгоняет, а я буду звездой в моем персональном сериале, съемки которого начнутся в этом сезоне. Габи засмеялась. У Билла в последнее время было очень хорошее настроение. С его плеч свалился тысячефунтовый груз, и он был счастлив, он мог продолжать жить. — Я серьезно? — Что сказал Мел? Он просил зайти около трех часов. В это время он особенно любит увольнять людей. — Ты невыносим. А можно мне с тобой? — Нет. — Одно дело наблюдать, как меня тянут в тюрьму. Но терять работу я могу в одиночку. И потом, он тебя не приглашал. Окей, мне все равно надо сделать кое-какие покупки. Что, новые туристские ботинки? Нет, ты можешь не поверить, но мне для поездки в Ньюпорт нужно кое-что из одежды. Думаю, заскочись в Джорджио. Ты? И к Джорджио? только никому не говори твой секрет будет сохранности принцесса бил сгреб ее в охапку и швырнул хохочущую на диван он не ощущал подавленности которая могла бы присутствовать в виду предстоящей потери работы он не потерял свободу а это было гораздо важнее год работы в сериале все равно не пропал даром бил не мог в чем-то винить Мелвина. Наоборот, он понимал, что сам нарушил договоренности. Тем не менее, в понедельник в офис Векслера Билл входил с тяжелым чувством. Однако Мелл был, как всегда, дружелюбен, сердечен. Он усадил Билла по другую сторону своего письменного стола и сказал, «Ты уже лучше выглядишь». «У меня сейчас гораздо лучше самочувствие, чем когда ты меня видел в последний раз», — улыбнулся Билл. «Я хочу тебя поблагодарить за все, за то, что ты явился в суд, и...» Он чувствовал, что глаза его увлажнились.